Глава одиннадцатая. В тридцати километрах от Дубая, с его сверкающими на солнце небоскребами, искусственными островами и роскошными виллами из знаменитостей, на побережье залива располагается город Шарджи, ультраконсервативный исламский центр и культурная столица Объединенных Арабских Эмиратов. Более шестисот мечетей и лучший в регионе университет превратили Шарджу в оплот науки и духовности, чей фундамент покоится на прочной основе огромных запасов нефти и твердой убежденности правителей в том, что их подданные обязаны получить самое лучшее образование. Этой ночью семейство глубокочтимого в Шардже Аллахмусаида Альфадла собралось вместе и молилась, но это был не ночной намаз тахаджут. Семейство молило Аллаха, чтобы Он вернул любимого отца, дядю мужа, который таинственным образом бесследно исчез. Местная пресса сообщала, что по словам одного из коллег Альфадла, обычно невозмутимый Аллама после возвращения с заседания парламента религии мира все время был странно возбужден. К тому же коллега случайно оказался свидетелем телефонного разговора. Саид с кем-то спорил, судя по всему, по-английски. Этого языка коллега не понимал, но клялся, что отчетливо слышал, как Саид без конца повторял одно и то же имя Эдмунд Кирш.